В лесу поддерживался безукоризненный порядок, там не было ни валежника, ни подлеска, так что мы относительно легко и быстро продвигались вперед. Судя по счетчику, мы прошли почти 30 километров, а устали гораздо меньше, чем накануне. Одно из преимуществ зимы на планете Гетен – долгие и светлые дни. Зима здесь могла бы быть даже приятной, если бы не страшные холода. Зима на планете Гетен солнечная. Страшно жестокое, но все-таки солнечное. Три дня мы пробирались через лес Таренпет. В тот день, когда мы вот-вот должны были выйти из него, Эстравен сделал остановку неожиданно рано. Мы разбили лагерь, и он отправился ставить селки. Ему хотелось поймать несколько пестрей. Это одно из наиболее крупных животных планеты, размером примерно с лесу. Пестры – яйцекладущие травоядные зверьки с замечательным мехом, серым или белым. Однако эстровена интересовала прежде всего их мясо, ибо пестры вполне съедобны. В это время они как раз мигрировали к югу огромными стаями, снег был испещрен их следами, особенно на прогалинах. Так что ловушки эстровены наполнились уже через час или два. Попалось шесть зверьков. Он освежевал тушки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 «Вряд ли стоило убивать их», — сказал я, — «ради рагу». Островен быстро глянул на меня своими темными глазами и бросил только «нам нужен белок». Потом он швырнул шкурки прочь, подальше от палатки, где за ночь руси, маленькие крысы-змеи, сожрут не только сами шкурки, но и все остальное, и вылежут дочисто окровавленный снег. Он был прав. В общем-то, он был прав. В каждом пестре около килограмма вполне съедобного мяса. Я и не заметил, как съел свою порцию. И съел бы в два раза больше. На следующее утро, когда мы снова начали подъем, я толкал сани с удвоенной энергией. Весь тот день мы шли вверх. К сожалению, началась оттепель. Пошел дождь. Теперь я на собственной шкуре понимал, почему гетенианцы жалуются на погоду, если температура зимой поднимается выше нуля и радуется, когда вновь подмораживает. В городе дождь зимой всего лишь неудобство. Однако для путешественника по диким краям это настоящая катастрофа. Мы все утро волоком втаскивали сани, карабкаясь по отрогам сембенсиена в густой каше из размокшего снега. К полудню на самых крутых склонах снега почти не осталось. Мы заменили полозья в санях колесами и продолжали тащиться вверх. Став обычной колесной повозкой, сани повели себя исключительно гнусно. Каждую минуту они увязали в грязи или опрокидывались. Стемнело прежде, чем мы успели подыскать какое-нибудь укрытие, утес или пещеру, чтобы разбить палатку. Так что, несмотря на наши усилия, все промокло насквозь. Стравен говорил, что такая палатка, как у нас, должна хорошо сохранять тепло при любой погоде. Однако до тех пор, пока внутри ее будет сухо. Но сегодня ночью было мокро и внутри. Мы прижались друг к другу возле печки и быстренько приготовили жаркое из пествия. Горячую и сытную еду, вполне компенсирующую все энергетические затраты. Счетчик показал, что несмотря на наши героические усилия,